Иисусов грех. Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной, младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереги на проченное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ерится. Произошла Арина в другой раз интересное положение. «Шестой месяц катятся, они бабьи месяцы катючие». «Сереге — солдат не тить, вот и запятая». «Арина, возьми и скажи. Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить подол заворотить. Кто прошел, тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы, утроба у меня утомленная». «Женщина, я буду сношенная, разве я до тебя дотяну? «Действительно», — качнул головой Серега. «Женихи при мне сейчас находятся. Трофимыч — подрядчик, большие грубияни. Да и Рамч, старичок, Никола Святской церкви, староста. Слабосильный мужчина. Да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу, говорю, замордовали совсем».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 «А приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи!» Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба живое, однако смолчал. «Вух, себя не поцелуешь, это и Богу ведомо!» «Вот что, раба Божия, славная грешница, дева Рина, — возвестил тут Господь во славе своей. «Шаландыцца у меня на небесах ангелок, Альфредом звать!»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 Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бавьей душевности. «Альфредушка, утешеньишко мое, суженый ты мой!» Наказал ей, однако, Господь, что как в постель уложиться, ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках вроде как дверные петли. «Сымать?»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 Вышла Арина на черный двор задворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно, «Вишь, Господи, вот пузо! Барабанят поем ровно горох, и что это такое, не пойму!» И опять этого, Господи, не желаю!» Слезами омыла Иисус Арину в ответ, на колени стал Спаситель. «Прости меня, Аринушка, Бога грешного!» И что я это с тобой и сделал? Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, отвечает ему Арина. Нету.